Очутившись в относительной безопасности, Ринсвинт обвел помещение глазами и тут же встретил полный ужаса взгляд какой-то девушки, которая уронила из рук под нос и начала орать. Судя по звуку, крик этот был из тех, на помощь которым немедленно спешит груда мускулов. Ринсвинт, переполненный прогнанным через страх адреналином, повернулся и кое-как протиснулся мимо девушки. Дальше тоже стояли кресла, и сидящие в них люди быстро пригнулись, увидев, как он поспешно тащит два цветка вдоль центрального прохода. В стенах рядом с креслами были проделаны небольшие оконца. За ними, на фоне кудрявых облаков, виднелось драконье крыло. Серебристое драконье крыло. Меня проглотил дракон, подумал Ринсвинт. «Да нет, это уже смешно», — ответил он сам себе. «Изнутри дракона не видно, что делается снаружи». Потом его плечо ударилось о дверь в дальнем конце туннеля, и он попал в конусообразную комнату, которая была еще более необычной, чем туннель. Комнатка была заполнена крошечными сверкающими огоньками. Среди этих огоньков, в повторяющих контуры фигуры креслах, сидели четверо людей, и смотрели на него с разинутыми ртами. Ринсвин тоже уставился на них. Неожиданно их взгляды метнулись в сторону. Ринсвинд медленно повернулся. Рядом с ним стоял пятый человек, довольно молодой и бородатый, смуглый, как кочевники великого нефа. «Где я?» — осведомился волшебник. «В брюхе дракона?» Смуглый, подобравшись, отступил назад и ткнул ему в лицо маленькую черную коробочку. Четверо в креслах быстро пригнулись. «Что это?» — спросил Ринсвинт. «Иконограф?» Он протянул руку и взял коробочку, движение, которое, очевидно, очень удивило Смуглого, потому что тот закричал и попытался забрать коробку обратно. Снова раздался вопль, на этот раз со стороны одного из сидящих в кресле. Только теперь он уже не сидел. Он стоял, направляя на смуглого парня какую-то небольшую металлическую штуковину. Эффект был потрясающим. Смуглый съежился и с поднятыми руками попятился назад. — Пожалуйста, отдайте мне бомбу, сэр, — сказал человек с металлическим предметом. — Только прошу вас осторожно. — Вот эту хреновину? — спросил Ринсвинт. — Забирай, мне она не нужна. Человек бережно принял ее и опустил на пол. Сидящие в креслах расслабились, и один из них торопливо заговорил со стеной. Волшебник посмотрел на него изумленным взглядом. — Не двигаться, — рявкнул человек с металл, — с амулетом, — решил Ринсвинт. Это, наверное, какой-то амулет. Смуглый забился в угол. «Вы поступили очень храбро», — сказал амулетодержатель Ринсвинду. «Мы гордимся вами». «Что? Кстати, что с вашим приятелем?» «С приятелем?» Ринсвинд посмотрел на два цветка. Тот мирно подремывал. И в этом не было ничего неожиданного. Но вот новая одежда на два цветки и в самом деле оказалась полной неожиданностью. Странная одежда» его штаны заканчивались чуть пониже колен. Сверху на нем было надето что-то типа куртки из материала в яркую полоску, а его голову украшала смешная маленькая шляпка из соломы, с пером. Неудобное ощущение в области ног заставило Ринсвинда опустить глаза. Его одежда тоже изменилась, Вместо удобного старого балахона, чудесно приспособленного для быстрого перехода в действие при любых мыслимых обстоятельствах, его ноги были заключены в матерчатые трубки. Еще на нем была куртка из того же серого материала. До сего дня он никогда не слышал языка, на котором изъяснялся человек. Язык был грубым и смутно похожим на пубземельский, Так почему же он, Ринсвинт, понимает каждое слово? Подождите-ка. Они внезапно появились в этом драконе после того, как. Они материализовались в этом драконе. Они внеза. они. они. они так разговорились в аэропорту, что решили сесть в самолете рядом. И он пообещал Джеку своей Блюмину что когда они прилетят в Штаты, потаскает его по разным интересным местам. Да, точно. Потом Джеку стало плохо, а он запаниковал, прошел сюда и застал врасплох этого угонщика. Конечно. И что, черт побери, означает пуп земельский. Доктор Ринсвейнд потер лоб. Он сейчас не отказался бы от стаканчика горячительного. Круги парадокса расходились по морю причинно-следственности. Всякому человеку, который стоит вне суммарной тотальности множественной вселенной, следует иметь в виду, что хотя волшебник и турист появились в летящем самолете совсем недавно, в то же самое время, при нормальном ходе вещей, они уже сидели в этом самолете. То есть, если правда, то что они секунду назад появились в данном конкретном наборе изменений, то правда также и то, что они пребывали там с самого начала. Как раз на этом месте нормальный язык сдается и отходит в сторонку пропустить рюмочку.